Особенную тревогу вселяли пиломерские шпаги. Обнаружив в прибрежных зарослях челнок, Тедди резонно подумал, что на воде следов не остается. Может и не про его душу облава, а хуже от того не станет, если довериться Ора-реке, неспешной лесной шептуне. Загребая двухлопастным байдарочным веслом, пилот пустил свой кораблик вниз по течению. Лес завораживал. Плели сети снежных трелей, невидимые в гуще крон птицы. Вкратчиво шумела листва Их воя на ветру. Пронзительным фальцетом заголосил чей-то обед, расставаясь с лучшей штукой в мире жизнью. Несколько раз пришлось переносить легонький, словно лебяжий пух челнок, через бобровые плотины. Бобрам на Оро было несть числа. Их плоские хвосты, то и дело звонко шлепали по воде. Вдоль берегов часто попадались обгрызенные подком с пни. Тедди вздыхал в космосе такого не увидишь. Пустота да межзвездная пыль, осколки погибших миров. Или прах пиломенских кораблей. А может, хобардских. Прах ведь не хранит знаков отличия. Что-то я размяк, встрепенулся Тедди. Старею, что ли? Вскоре на правом берегу попалось возделанное поле, а за ним чернела крыша одинокой избушки. Начинались людные места. Челнок Тедди привязал колышку у низкого дощатого мостика. Большой пёс цвета меди басом залаял на пилота, громыхая цепью, запрыгал у массивной кубической будки. На шум никто не явился. Тедди поднялся по скрипучим и стертым ступеням на высокое крыльцо. Постучал. Тихо, как в космосе, если не считать лая рыжего сторожа. Постучал еще, безрезультатно. Пёс сулаял, но уже без особой злобы, словно смирился с присутствием на своей территории чужака. Тедди осторожно толкнул дверь. Не заперта. В сенях царил свинцовый полумрак. Бодья с водой. Рядом на лавке деревянный ковшик. Прямо и направо двери в комнаты. Налево лесенка на сеновал. Кладовая. Пол в сенях кто-то тщательно выскоблил, хоть глядись в него. А на стенах почему-то чернел толстенный слой копоти. Не нашлось хозяев и в комнатах. Не успел Тедди толком осмотреть жилье, послышался стук копыт. К дому приближалось несколько всадников. Пилот поспешил назад на крыльцо. Семь вооруженных мечами и пиками воинов спешились у самой будки. Пес опять зашел лаем. «Эй, хозяин, напои коней!» — приказал один из воинов с виду предводитель. Тедди стоял на крыльце, опираясь локтями на резные перила. Прислуживать он, понятно, никому не собирался. «Эй, ты оглох, что ли?» — предводитель начал злиться. Я не привык повторять дважды. Видя, что Тедди не спешит подчиняться, он взялся за рукоять меча и недоброй зыркой поднялся на крыльцо. «Тысяча чертей, тебя поторопить?» Тедди в таких случаях всегда переходил на лениво снисходительный тон. «Потише, приятель. Торопиться, по-моему, бредно. что Что-то в облике собеседника смущало Тедди. «Ну что? Борода? Так они все здесь бородатые». Плащ, сапоги и меч в ножнах, кольчуга под одеждой. Стоп. Вот оно, геральдический знак на груди. Герб герцога Арнея Дагомейского. Тедди задумался, что за небывальщина. Или он в Дагомее? Нет. Бот высаживал его на территории Донкартена, недалеко от северных границ. «Ты кто такой? Хозяин этой лачуги?» Напомнил о себе предводитель всадников герцога Арнея. Пилот отрицательно качнул головой. «Прохожий». «Прохожий, говоришь?» Насупился бородач. «Куда направляешься?» Тедди криво усмехнулся. «А почему это тебя интересует, догомеец?» Меч, лязгнув, покинул ножны. Злая улыбка, запутавшись в густой бороде, казалось, так и не прорвалась наружу. «Потому что я служу герцогу, ордену и трону Данкарт. «Меня приняли за местного», — подумал Тедди совершенно не ко времени. «Это радует». Неизвестно, что собирался сделать или сказать Бородач. Проломив изящные перила, он стартовал с кольца головой вперед, и нельзя сказать, чтобы посадка его была особенно мягкой. Меч его оказался в руках у Тедди. Убивать Тедди никого не собирался, поэтому Бородач смог подняться, пытаясь не уронить остатков достоинства. Его спутники в замешательстве топтались поодаль. «Ты пожалеешь, Данкарт! Ты просто не представляешь, с кем связался!» Из-под плаща, быстро и незаметно, словно карта у Шулера, появилась рукоять пиламенской шпаги. Оранжевый луч с характерным звуком вырвался из конического энергонакопителя. В просторечии накопитель именовался Дюзой. По-видимому, Тедди полагалось устрашиться. «На колени!» – рявкнул бородатый, потрясая шпагой. Луч выписывал в пространстве замысловатые кренделя. «Ну-ну», — усмехнулся пилот, — «зачем так много трагизма? Мы не в театре». Его меч с шипением изверг зеленый светящийся шнур. В хобартских лазерных мечах использовалось излучение с более короткой волной. Кроме того, они были мощнее пиломенских шпаг. Видимый диаметр меча достигал дюйма, шпаги — едва сантиметра. Впрочем, пиломенские лучевики имели свои преимущества — Во всяком случае, Тедди не мог сказать, чье оружие лучше. Так или иначе, при виде меча Бородач смутился, притих и словно бы стал даже ниже ростом. «Ну что?» – ехидно осведомился Тедди. «Сразимся, или ты уже понял, с кем связался?» На колени пилот решил никого не ставить. «Имя!» – требовательно произнес он. «Рон Бади, лейтенант Ордена». Тускло блеснул на запястье присмиревшего бородача серебряный браслет с печаткой. Задание. Рон замялся. Оранжевый луч выпаривал влагу из сочной травы. «Пароль, высшая, вы не сказали пароль», прогнусавил он. Тедди, сохраняя на лице снисходительную улыбку, убрал луч. «Пароль ему, ишь ты». «Коня», надменно сказал он, обернувшись. На свою беду бородатый заподозрил неладное и попытался достать Тедди шпагой. Ничего у него не вышло. Получил ногой в грудь и вторично оказался на земле. Послушай, Рон, Бади, я не люблю глупцов. Не трепыхайся, а? Целее будешь. И снова шестерки солдат за спиной. Коня, Олухи. Недобро наступившись, Олухи, все в шестером приближались к Тедди, поигрывая мечами. Пилот удивился. Если они знакомы с действием лучевого оружия, почему лезут с обычным металлом на лазер? Фехтовали они посредственно. Не пришлось даже взвинчивать восприятие. Тедди отбился голыми руками. Скучный пошел народ. Пожаловался он неизвестно кому. Сбивая с ног последнего воина. Подраться не с кем. Коня попросил не дали. Пароль еще требует. Делать здесь больше нечего, это ясно. Тедди вскочил в седло приглянувшегося каурова скакуна. Узкая, изрытая копытами дорога призывно убегала к городу. У крыльца остались валяться семь тел, являя собой восхитительный беспорядок. Кое-кто даже продолжал сжимать меч. Тедди окинул прощальным взглядом место конфликта, сдерживая горцующего жеребца. «Семь-ноль», — изрек он и подумал. «Орден, надо запомнить. Год назад я о нем ничего не слыхал».